«Жизнь, удача и лимонад. Глава шестая. Дальновидность. Часть четвёртая». «На самом деле я только что кое-что вспомнил», — продолжил Бокси, убирая маскировку. «У меня была интересная идея. Стой спокойно, чтобы я мог попробовать». Андрей сделала, как было сказано, а ее мастер вернулся к своей базовой форме Крипера Хейльта. Он схватил своё левое запястье правой руки и вырастил третью руку из верхней части спины, придав ей форму острого придатка, похожего на придаток сетеплёта. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы подготовиться. Затем он решительно разрезал свое левое плечо и бросил отрубленный отросток в когтистого демона. Конечность ударила ее по лицу, а затем обвилась вокруг шеи, как будто у нее был разум. Конечность даже переключилась на змееподобную форму, Ее мощные мускулы выдавливали жизнь из сереплета. Тело демона нуждалось в дыхании, чтобы поддерживать свою форму, поэтому Дрея рефлекторно открыла рот, пытаясь вдохнуть. В тот момент, когда она сделала это, змеиная рука воспользовалась этим рефлексом, чтобы пролезть в широко открытое отверстие, заливая поток заколдованной кислоты в ее глотку, любезно предоставленный кислотным спреем. Дрея, естественно, не очень хорошо отреагировала на этот крайне неприятный сюрприз и начала метаться. Кислотный спрей Бокси не причинил ей достаточно вреда, чтобы убить, но боль от того, что ее внутренности прожигали, была мучительной до такой степени, что ее конечности двигались по собственной воле. Они попытались оторвать напавшую конечность, но та в последнюю секунду отскочила, в результате чего девушка-паук непреднамеренно обезглавила себя. С другой стороны, возможно, это и было ее намерением, учитывая ее послужной список. В любом случае, Бокси получил хорошие результаты от пробного запуска. Он подошел к испаряющемуся трупу Дреи и поднял теперь уже безжизненную конечность. Он снова прикрепил его к культе, позволив придатку восстановить связь с центральной нервной системой и вернуться к жизни. Несколько мгновений он был окоченевшим, пока, перешив плоти, не сделал свое дело и не залечил все раны. Ему не обязательно было возвращать эту руку, но Бокси нужно было определить пределы своей новейшей способности к изменению формы. Телесная стабильность. Описание. Псионический потенциал допельгангера может быть использован для стабилизации его изменчивой плоти. Требования. Профессия допельгангера с 45 уровня. Перешив плоти. Выносливость 500. Ментальность 250. Тип пассивный. Время активации не определено. Эффекты. отделенные части тела сохраняют свою форму в течение 24 часов после отсечения. Отделенные части тела можно дистанционно контролировать в течение 10 секунд после отсечения. Уменьшает урон ХП, нанесенный из-за потери массы тела, на 3% на уровень этого навыка. Увеличивает скорость исцеления навыка перешив плоти на 10% на уровень этого навыка. увеличивает продолжительность всех навыков, основанных на изменении формы на 5% на уровень этого навыка. Это был последний обычный навык, который давала ему профессия Доппельгангера, поэтому было логично, что он был таким невероятно вкусным. Благодаря ему имитатору больше не нужно беспокоиться о том, что его фасад раскроет, если он случайно потеряет часть своего тела и расплавится в монструозное месиво. В конце концов, это все равно произойдёт — И у Бокси теперь была возможность спасти ситуацию. А еще лучше — воспользоваться этим. Управление отрубленными конечностями с помощью силы своего разума имело большой потенциал для уловок, особенно в сочетании с другими навыками. Было так много возможностей, что Бокси уже строил планы отрезать части себя, чтобы использовать их в качестве внезапных атак. К сожалению, сенсорной обратной связи от осиротевших конечностей не было, поэтому контролировать их точно без прямой видимости было немного сложно. Но и это не страшно. Откровенно говоря, эта способность дистанционного управления уже была смехотворно мощной сама по себе. До такой степени, что ей не нужны были все дополнительные возможности относительно других навыков смены формы. Не то чтобы он жаловался, конечно. Перешив плоть, зеркальное отражение, сломанное отражение кукольный паразит, металлическая мимикрия и адаптивная защита — все это в той или иной степени выиграло бы от телесной стабильности. Бонус защиты тоже не был поводом для насмешек, так как бокси часто терял массу тела, сражаясь с особенно проблемными противниками. Это также делало такие понятия, как преднамеренное самообезглавливание, немного менее самоубийственными. Если у монстра и были какие-то претензии к этому навыку, так это то, сколько времени потребовалось, чтобы его получить. Ушло больше полугода, чтобы поднять профессию Пельгангера с уровня 40 до уровня 45. На самом деле, только благодаря своей второй вечеринке в канун «Авроры» несколько недель назад он преодолел отметку 44 уровня, что, если смотреть объективно, было астрономическим ростом, учитывая, что Добельгангер обычно не забирался так далеко, пока ему не исполнилось по крайней мере 30 лет. Хотя Бокси еще не было и двух. То, что его основной фасад превозносили как рыжую любимицу республики, безусловно, имело свои преимущества, если не сказать больше. И это вовсе не означало, что имитатор будет подчивать на лаврах и просто ждать, пока очки опыта Доппельгангера стекутся к нему сами. Хотя это, конечно, был вариант. Бокси — это монстр, сосредоточенный на накоплении силы и власти с момента своего рождения. Конечно, с тех пор, как ситуация с Эдвардом разрешилась, он двигался менее торопливо, но все равно неуклонно шел к следующему повышению ранга. Именно поэтому он решил поставить Кейру в положение, которое позволило бы ей завоевать доверие большего числа людей. Быть обожаемым массами — это одно, но по-настоящему важна именно личная связь. Не говоря уже о том, что ее новая дневная работа будет отличной тренировкой перед тем, как в дверь постучат отпрыски рукастой и Терезы, Поэтому, когда наступил рассвет, монстр с готовностью поменялся местами с Серой и приготовился начать великий день Кейра-Морганы. «Доброе утро, Рови», — выдохнула кошка-девушка, начиная шевелиться. «Привет, милая», — ответила эльфийка, зевая. «Выспалась?» «Я, да». «Рада за тебя, но я слишком нервничала. Уснула только за полночь. И все же ты выглядишь еще более дерзкой и красивой, чем в тот день, когда мы встретились». «Особенно в этих местах!» Эльфийка подвинулась и игриво ощупала грудь Кейры, полностью наслаждаясь преимуществами скачка роста кошка-девушки. «Знаешь, ты снилась мне в том вечернем платье с на Авроры», — соблазнительно прошептала она. «Мне стало так жарко и беспокойно, что, кажется, я намочила постель Извини, Рови, я бы с удовольствием повеселилась, но я устала, и мне нужно поберечь силы. Кроме того, я хотела спросить тебя кое о чем важном». «Вообще-то, о парочке вещей». «О, что у тебя на уме, милая?» Почувствовав, что речь идет о чем то серьёзном, Раванна перестала распускать руки и сосредоточилась на том, чтобы выслужить подругу. «Я хочу, чтобы мы переехали в дом побольше. Желательно тот, который не разваливается и легко доступен. Но тогда мы не сможем прижаться друг к другу, чтобы разделить тепло тела. Я серьезно. Я чувствую себя неловко, не имея возможности приглашать кого-нибудь, потому что тут слишком тесно». и мне нужна моя собственная комната для всякого хлама. Комнаты для гостей обязательны, и я хотела бы иметь свою библиотеку или, по крайней мере, кабинет. Я знаю, что это звучит нехило, но в последнее время мы неплохо заработали, поэтому я думаю, что мы можем позволить себе такое место с небольшим кредитом. Честно говоря, мне нравится жить так далеко от других. Только вдвоем. Как бы романтично это ни было, это довольно непрактично. «Кроме того, технически настроя заметила Кира. Ты права. Если подумать, если у Миника будет больше места для игр, он будет реже сбегать. Яп, еп, яп, еп, яп, еп, яп. Услышав свое имя, миниатюрная имитация сундука забралась на кровать и начала возбужденно подпрыгивать. «Ха -ха, я думаю, ему эта идея нравится. Хихикнула Кейра, поглаживая Миника. Кто знает? Может быть, новая мебель окажется его товарищем по играм. Яп, яп, яп. «Нет, я уверена, что он просто голоден», — вставила Раванна. «И что ты скажешь о новом месте?» «Да, полагаю, мы можем хотя бы поискать подходящий дом. Но для какого хлама тебе там нужно место?» «Что-то вроде оружейной, чтобы я могла держать дополнительное снаряжение под рукой, а не оставлять его в гильдии. Кроме того, еще не помешают мастерская изобретателей и алхимическая лаборатория, чтобы я могла проводить больше времени дома». «Думаю, это вполне разумно». кроме лаборатории. Идея неплохая, но я не думаю, что она нам обязательно нужна. Не сейчас, но потом. Вообще-то это второе, о чем я хотела с тобой поговорить. Я хочу попробовать стать алхимиком и чтобы ты научила меня основам». «Да? Я имею в виду, конечно, я буду рада, но откуда это взялось?»